Пятое. По другую сторону тумана. Эоловы острова, сентябрь 1925 года. Приключение началось с той сентябрьской ночью. Он услышал крики ещё прежде рок это моря, а ведь море было сильнее всего на свете, оно с яростью молнии ударяло в прибрежные скалы, потом отхлынув вращалась, как одержимая, и атаковала камни с других сторон, взрываясь с новой бешеной силой. Ван Го открыл глаза и понял, что он заснул в выемке скалы. Недавно ему исполнилось десять лет, теперь он даже не помнил, зачем пришел сюда, на вершину этого утеса, вчера вечером, а сейчас стояла глубокая ночь. Он осторожился и услышал новый крик нужно было хорошо знать Голос моря, чтобы различить в грохоте шторма этот слабый призыв. Ван Го встал и выглянул из своего убежища. Несмотря на ночное время воздух был пронизан слабым свечением, то ли от вчерашнего заката, то ли от близости новой зари. Далеко внизу виднелись гребни волн, словно ряды штыков, шедших на приступ острова. В грохоте бури мальчику временами чудился колокольный звон, но все это... Это покрывал своим воем ветер, взметавший в воздух клочья пены. Вдруг Ван Го вспомнил. Он пришел сюда, чтобы полюбоваться соколами, парящими в вечернем небе. И, как это часто бывало, здесь же и заснул Ван Го. У него не было никаких причин спешить домой, мадемуазель не станет волноваться, они вместе решили, что она поднимет тревогу лишь в том случае, если он не вернётся, и на следующую ночь подобную свободу для мальчика, которому едва исполнилось 10 лет, все сочли бы немыслимой безрассудной. Но для Ван Го этот крошечный островок был чем-то вроде детской. Здесь он находился в такой же безопасности, как любой другой ребенок между своей кроваткой, комодом и ящиком с игрушками. Крики умолкли. Ван Го поколевался с минуту, но все же решил... Посмотреть, что происходит там внизу. Он выбрался из своего углубления ползком на животе и начал спускаться к морю. Спуск представлял собой почти стометровую гладкую каменную стену, отвесно уходившую в бушующее море, и мальчик уверенно передвигался по ней сверху вниз, широко раскинув руки и ноги. Ван Гуд давно уже проделывал подобные трюки и со временем перестал считаться со своим весом, полагаясь только на собственную силу. Ему случалось долгие минуты висеть над пустотой, зацепившись тремя-четырьмя пальцами за край какой нибудь в паденке и наширивая другой рукой пух устилавший птичий гнездо на скале. А вот горизонтальная поверхность моря напротив вызывала у него головокружение. Он никогда ещё не ступал на борт судна и боялся заходить в воду. С началом обильных осенних дождей скала покрывалась зелёной порослью, но сейчас она была голой и, казалось, озаряла море своей белизной. Ван Гог остановился метрах в 15 от волн и прислушался. Теперь крики прекратились. Ван Гог успокоил себя мыслью, что это была какая-то перелётная птица, Он хорошо знал голоса всех пернатых обитателей своего острова, но случалось, что здесь проводили ночи воздушные странники из других краёв, оглашавшие скалы диковинными, незнакомыми песнями. Это ничуть не удивляло Ванго. Сицилия находилась на пути к Африке, и если бы слоны умели летать, то и они проносились бы над островом целыми эскадрильями. Пока Ванго весёло на скале раскачиваясь над пустотой, его не пугали бешеные порывы ветра, но спустившись пониже, он остановился. Бурлящее море внушало ему страх, и он начал карабкаться обратно наверх, мысль о вкусном белом хлебе, который пекла мадемуазель, соблазняла его, гнала к вершине, если он поторопится, то меньше, чем через час будет сидеть за столом. А чуть ниже на дне своей лодки плакал толстяк Пиппо Троизи. Тот самый Пиппо Троизи, сборщик каперсов, человек, который много лет назад первым обнаружил в Ангое его воспитательницу на каменистой тропе Скарио, а сейчас он сидел, обхватив руками свой чемодан, Так крепко, словно, держался за спасательный круг. И чем громче корма его лодки трещала под ударами волн, тем сильнее сжимал он чемодан — Су дёнышко безнадёжно застряло между двумя чёрными утёсами, куда его швырнули волны. Три-четыре раза он позвал на помощь, мало надеясь на удачу. Это была самая дикая, необитаемая часть острова, где никто не мог его услышать. Несколько часов назад он расстался с прошлым ради главного приключения в своей жизни, и вот всё кончилось даже не начавшись. Пипа Троизи только и успел, чтобы верить в свою судьбу этой лодке и выйти в открытое море. Ветер тут же разодрал в клочья его парус, одно весло сломалось, мешок с провизией упал в воду. Пипа долго боролся с волнами, которые носили его вдоль берега, бежалостно прибивая к острым прибрежным утесам. В тот момент, когда он пытался оттолкнуть от них лодку, ему зажало и раздавило руку между бортом и скалой. Теперь она не имела от самого локтя до кончиков пальцев, походивших на плоские окровавленные лоскуте. Да, все кончилось, не успев начаться. «Бежать от привычной жизни куда-нибудь подальше...» 10 лет он мечтал об этом, и вот за какой-то короткий отрезок ночи его мечта рухнула. И теперь Пиппо трези ждал только одного последней милосердной волны. Он молил бога, чтобы она избавила его от мучений. Если бы Пиппо не поранил руку, он бы сейчас повернул её большим пальцем вниз, требуя для себя смерти примечание этим жестом древние римляне требовали смерти для гладиатора побеждённого в поединке конец примечания но избавления всё не было волны безучастно огибали лодёнку подобно прохожим отводящим взгляд от умирающего на тротуаре и паспас внезапный приступ ярости он же просил судьбу только о скором конце больше ни о чём неужели так трудно подарить ему лёгкую смерть всего-то и нужно что одну волну повыше такую чтобы разом перевернула эту страницу его никчёмной жизни и он испустил последний крик прошло несколько мгновений и прямо над ним В темноте появился мальчик. Он долго смотрел на лодку и на человека, который его не замечал. "Сеньор!" Услышав этот голос, пиппо Троизи ещё крепче вцепился в свой чемодан. "Сеньор Троизи!" Тот развернулся и наконец увидел мальчика, висевшего на гладкой поверхности скалы. Он сразу узнал Ванго, маленького декаря из Паллары. У меня рука отнялась, простонал Троизи, и тут Ванго понял, что ему придётся сделать то, чего он так боялся: спрыгнуть в эту лодку, помочь Пипу Троизи спастись от смерти. Сбегай, позови кого-нибудь, малыш. Но Ван Гор знал, что он не успеет перевезти спасателей. Надо было как можно скорее высвободить из плена лодку, которую любая волна грозила разбить в щепки. Пиппа с надеждой смотрел на мальчика, висевшего подобно летучей мыши на голой скале в грохоте урагана, по чьей воле он оказался здесь именно в эту минуту. Ван Гор сжал пальцы, державшие его на каменной стене и этот жест решил его судьбу. Спрыгнув в жалкую скорлупку Пипа Троизи, Ван Го избрал для себя новую, бурную жизнь. Когда Пипа очнулся, он почувствовал, что море уже стихло. На корме стоял Ван Го с единственным оставшимся веслом в руках, Ветер уступил место туману. Вода была гладкая, как в озере. Рассвет никак не мог пробиться сквозь густое серое марево. «Спасибо тебе», — сказал он Ван Го. Мальчик ответил лишь мрачным взглядом. «Лодка плыла неизвестно куда. За ее бортами ровно ничего не было видно. Кончик весла исчезал в серой мгле, еще не успев коснуться воды». Было холодно, но Ванго не дрожал всю ночь, он боролся с волнами. Ему понадобилось 2 часа, чтобы высвободить лодку с помощью уцелевшего весла рудуя им как рычагом и ещё час, чтобы отогнать её подальше от прибрежных утёсов в водовороте бешенавшихся волн, узенькая полоска пляжа исчезла под натиском бури, причали здесь было нигде, а потом поднялся туман. Я хотел уплыть. Я всё приготовил, прочитал пипа троизи, я ведь хорошо знаю море. Честно говоря, Пипо Троизи знал море только издали, зато любил его всем сердцем. До сих пор он выходил в море лишь в качестве балласта на лодках салинских рыбаков в непогоду, а остальное время мирно проводил на своём винограднике на каменистом поле, где росли каперсы. Так он и жил на суше, без детей, под властной опекой жены. Он долго колебался, прежде чем поведать своему спасителю, что толкнуло его выйти в море. Ван Го ни о чем не спрашивал Пиппо и слушал, не глядя на него. Пиппо Троизе тщательно подготовился к бегству. Он решил добраться до Липари и сесть на пароход, идущий из Меладсо в Палермо. Он знал, что из Палермо можно попасть морем в Египет, в Порт-Саид, а оттуда через Суэцкий канал в Красное море. Его мечта воплощалась в трёх сложных словах: Занзибар. Когда-то он услышал его от моряка, горланившего песню в таверне Ринеллы: Занзибар. Ему не запомнились слова той песни, одно лишь осталось в памяти: на Занзибаре морской воздух так сладок, что на языке остаётся привкус сахара. И этого оказалось достаточно, чтобы собраться в путь. "Я не хочу домой", сказал Пипа Троизи. Авангуй искал глазами горизонт. Он даже не слышал жалобных всхлипываний своего пассажира. Он устал, до предела, но его переполняла радость открытия неведомых краёв. Такую же радость он испытывал при первых вылазках на остров, когда обнаруживал каштановую рощу в жерле южного вулкана или горячий источник под скалой, но главное теперь он плыл, преодолев страх перед водой. Море стало для него дорогой, и он гордился этой победой. Завидев впереди землю, Ванго даже слегка пожалел, что морскому путешествию пришёл конец. Значит, они приплыли обратно. В прорехах тумана мелькали прибрежные скалы. Пипа приподнялся на левом локте и снова завёл свою песню: "Я не хочу возвращаться домой". Он знал, что Пина жена встретит его возмущённым куда-то ним и подвергнет суровому наказанию, но не это приводило пиппа в горькое отчаяние. Главное, в нём умерла мечта, помогавшая ему жить за Занзибар. В одну ночь весь Занзибар с его пальмами и сладким морским воздухом бесследно поглотили морские волны. Ван го неузнал берега, к которому сильным взмахом весла направил лодку. Проехавшись по крупной береговой гальке, лодка скрипнула в последний раз, её корпус треснул по всей длине. Они причалили вовремя. В трещину можно было свободно просунуть руку. Ван го хотел помочь Пипа Троизи подняться, но тот легонько отстранил его: "Погоди, не трогай меня". Теперь мне уже ничего не грозит. Но, сеньор Троизи, прошу тебя, малыш, дай мне еще немножко посидеть в своей лодке, а потом я вернусь домой. Ван Го колебался. Однако, вспомнив грозную фигуру Джузеппины, он проникся жалостью к Пиппо. «Ладно». Пускай проведет еще несколько часов в этой развалине. Никакой опасности больше нет. Всего лишь небольшое путешествие к Занзибару. Сидя на месте...» Ванго присел на корточки и заглянул в глаза Пипа. «Клянусь тебе, что не сделаю никакой глупости», — заверил тот. Пипа смотрел вслед уходящему Ванго и... За всю ночь он почти не слышал его голоса. Да, в самом деле, странный парень. С тех пор, как Ван Го семь лет назад появился на Солине, он так ни с кем и не сблизился. Иногда по вечерам люди видели его силуэт на гребне какой-нибудь горы. Говорили, будто он кормит сурки ласточек, но это, скорее всего, были сказки. Над бухтой выселась отвесная скала, туман по-прежнему скрывал окрестности, Ванго никак не мог определить место, где он высадился на берег, в серой мгле невозможно было даже разглядеть солнце. Тогда он, недолго думая, начал карабкаться вверх, неизменно выбирая самый короткий, вертикальный путь, там наверху он, как всегда, верно сориентируется». Чем выше он взбирался, тем гуще становился туманный воздух, улажнявший его лицо. Он снова подумал о вкусном завтраке, мадемуазель, ожидавшим его где-то там, по другую сторону тумана. Мадемуазель была подлинной кудесницей, по части сплетней. На своей кабинной печюрке в глубине островка Затирина в Средиземном море она ухитрялась ежедневно готовить такие волшебные блюда, которые заставили бы плакать от зависти гастрономов самых блестящих мировых столиц. Овощи в её глубоких сковородках кружились в магическом танце, пропитываясь соусами, чей аромат дурманил голову и проникал в самое сердце. Обыкновенная тортинка с тимьяном превращалась в ковёр-самолёт. Картофельная запеканка вызывала у вас слёзы восторга ещё перед тем, как вы переступали порог кухни. Ну а суфле... Боже ты мой, эти суфле легко могли взлететь к самому потолку, настолько они были невесомыми, воздушными... Но Вангон набрасывался на них до того, как они успевали испариться. Медмуазель готовила потрясающие супы и слоёные пирожки. Она взбивала вручную муссы, благоухающие поистине райскими ароматами. Она подавала на столы рыбу под тёмным соусом из неведомых трав, найденных в расщелинах скал. Ванька долго считал, что так едят повсюду. Правда, он никогда ничего не пробовал вне своего дома. Однако с того дня, как к мальчику привели врача, у него открылось воспаление лёгких, когда ему было 5 или 6 лет, он начал понимать, что, по-моему, эль готовится совсем не так, как другие. Доктора Базилио пригласили отобедать. И этот неисправимый болтун не смог произнести за столом ни слова. Он ел, жмурясь от наслаждения, а петь духодом расцеловал мадемуазель четырежды, по два раза в каждую щеку. Тем же вечером он зашёл, ну как бы случайно, во время ужина, якобы желая проверить пульс Ванго А потом на следующий день в полдень и снова вечером, ну, чисто случайно, и всякий раз он садился за стол, ну, сперва немного стесняясь, но чем дальше, тем смелее. Когда Ванго окончательно выздоровел, доктор так искренне огорчился, что мадемуазель пригласила его обедать у них по понедельникам. Это стало традицией. Доктор был единственным посторонним человеком, переступавшим порог домика в Паларе. Маццета следил и стоял своего осла за проходившим мимо него врачом. Это было вашей работой, спросил как-то доктор у мадемуазель, что именно? Доктор держал в пальцах тоненький картофельный ломтик с завернутым в него листком шалфея. «Вы прежде были кухаркой». «Когда это прежде?» «Я не помню, что было прежде». «Но вы были кухаркой?» «Вы так думаете?» И она грустно усмехнулась. «Но как же вы это делаете?» — спросил доктор, смакуя, хрустящее лакомство. «Савьян ком, совьян!» — ответила мадем-мазель по-французски. «Примечание. Само собой получается. Конец примечания». Однажды утром, когда врач в очередной раз отказался принять плату за лечение, мадемуазель доверительно шепнула Ванго: "По-моему, доктор за мной ухаживает". Казалось ей это неприятно. Ухаживает. Ванго никак не мог понять смысл слова ухаживать. Но проанализировав самые различные ситуации, сделал вывод, что это значит помогать, оказывать услуги. Ну да, конечно, доктор за ними ухаживал. Правда, это не объясняло, почему он так странно поглядывает на мадемуазель. И отчего, когда она ему улыбается, он то бледнеет, то становится красным, как его шеиный платок, прямо как маяк. Уверенно взбираясь на скалу в густом тумане, Ванго размышлял о вкусных блюдах мадемуазель. Но вот настал момент, когда дальше подниматься было некуда. Остановившись, Ванго нагнулся и сорвал маленький голубой цветочек, росший у его ног. Внимательно рассмотрев его, он огляделся... Вокруг стояла всё та же непроницаемая стена тумана, но цветочек подсказал ему то, что он и сам почувствовал ещё в тот момент, когда ступил на берег. Такого цветка он никогда у себя не видел. Это был не его остров. Я ожидал тебя позже какой дорогой шёл Ванго не видел того, кто говорил у него за спиной Сам не знаю, машинально ответил он. Всё прямо и прямо. Быстро же ты лазишь по скалам. Ванго уже готов был извиниться за своё необъяснимое появление раньше времени, но тут из тумана вынырнуло лицо и протянулась рука. «Здравствуй!» — Ван Го пожал руку незнакомца. «Пошли со мной. Мне сказали, что я найду тебя здесь». Это был старик в длинном плаще из козьей шкуры с ружьем в руке. Ван Го решил ни о чем не думать. Ван Го решил ни о чем не думать. Он слепо зашагал за стариком между хаотично разбросанными скалами, девясь цветочным ароматом, которым был напоён воздух, и ещё откуда-то доносилось нежное журчание воды. Куда же это он попал? Через несколько минут они очутились у двери какого-то дома. Прежде чем открыть её, старик снял с себя плащ. Под ним была чёрная ряса, подпоясная верёвкой. Ружье он приставил к стене. Они вошли в длинную комнату с низким потолком, слабо освещенную пламенем очага. В дальнем ее конце, на фоне языков огня, вырисовывался силуэт грузного человека, сидевшего на табурете. Человек поднял восхищенные глаза и потряс в воздухе левой рукой, сжимавший ломоть хлеба, щедро пропитанный оливковым маслом. «Сейчас увидишь, как они тут принимают гостей». "— Воскликнул он, — каким образом очутился здесь пипа троизи? Кто так заботливо обработал ему пораненую руку? Теперь это был совсем другой человек". Ван гой вернулся к старику, тот мягко сказал: "Главное не в том, как вас принять. Главное, как вас вывести с Аркуды" придётся спросить у зефира аркуда Ванго доводилось слышать это название оно звучало в старинных историях о пиратах которые люди рассказывали на всех островах пора сказал кто-то и тут прямо на глазах у Ванго темнота в комнате ожила Со всех сторон его обступили тени, которых он раньше не замечал. Однако с того самого мгновения, как он переступил порог, десятки людей в чёрном, сидевшие на каменных скамьях, не спускали с него глаз.